Глава двенадцатая «Замри!» Я отдал команду довольно громко и на английском языке. Товарищ замер практически одновременно со мной. От поселка Галичный мы отошли всего на километр с небольшим, и нам уже повезло нарваться на неприятности. Мой немного модифицированный слух спас, услышал хорошо знакомый звук, щелчок снимаемого с предохранителя автомата. «Медленно подними руки вверх!» «И не двигайся!» — отдал я вторую команду так же громко, как и первую. Я и Витя стоим с поднятыми руками и просто ждем. Надеюсь, нас не пристрелят. Кусты наконец-то зашевелились, и себя явили четверо мужчин в камуфляжной одежде с автоматами Калашникова в руках. Нас не очень умело разоружили и потащили обратно в кусты. Успел подметить главные детали. Первые — все четверо до безобразия худые. Последние пару-тройку месяцев они точно не ели досыто. Второе, одежда на каждом из бойцов не является подходящей по размеру. Раньше она принадлежала более крупным людям, и они по ее общему состоянию, скорее всего, мертвы. С обувью все аналогично. Выводы делают железные. Нас пленили бывшие рабы с гиблого острова, которые каким-то образом умудрились свалить с него. Хорошего от такой компашки можно не ждать, в данный момент они озлоблены и готовы убить любого, лишь бы их вновь не лишили свободы. Четверо привели нас к остальным, еще семь человек расположились на небольшой полянке с оружием на изготовку. Один из конвоиров, который удерживает Витю на английском, сказал, Старые взяли их без проблем, крупный нас как-то услышал и приказал этому не шевелиться, сам тоже фокусов не выкинул, а мы ведь убить их хотели». По одежде видно, что это не местные. Что делать с ними будем? «Любить и ценить», — сказал я на русском и, расправив плечи, улыбнулся. Сильный удар по затылку не заставил ждать, удержаться на ногах не смог, упал. «Не бить!» — человек крикнул на русском, а затем повторил то же самое на английском. Голова гудит по похлеще церковного набата. По ней ни разу не кулаком прилетело, а каким-то предметом. «Около минуты мне потребовалось, чтобы кое-как прийти в себя». Увидев ноги совсем рядом, я посмотрел наверх, уже зная, кого увижу. Мой дядя Владимир Рос, довольно улыбаясь, сказал. «Если бы Джек не врезал тебе, то это бы сделал я!» «Ну, здравствуй, Ермаков!» Остров гиблый отменяется. Остатки дня и полную ночь пришлось провести на ногах. Младший Рос и его команда и я с Витей вместе с ними совершили приличный марш-бросок под джунглям и только с рассветом, взойдя на покрытый плотной растительностью холм, наконец-то встали на привал. Дождавшись, когда Рос переговорит со своими, я подошел к нему и сказал. «Не знаю, что ты там в своей голове напридумывал, но оружие я советую нам все-таки вернуть. Без автомата мне неуютно, будто голый на оживленной площади стою». «Ермаков, я разве разрешал тебе говорить со мной?» Суровым тоном спросил дядя. «Раз ты еще не понял этого, то я скажу тебе прямо. Ты и твой дружок теперь наши пленники». Марш-бросок прошел в молчании. Было не до разговоров. Оружие, даже ножи, у нас отобрали еще на дороге. А вот рюкзаки оставили, и все наше имущество, которое мы тащили всю дорогу, было отобрано только сейчас, когда встали на привал. Раздражение. Вот что я испытываю в данный момент». «У меня даже желание убить кого-нибудь проскакивает эпизодически, и есть вероятность, что в скором времени оно будет выполнено». «Пленник, говоришь?» Я усмехнулся и встал с бревна. «Интересно, у тебя спасибо, дядя». Рос, усмехнувшись в ответ, сказал. «Ты, конечно же, сейчас будешь убеждать меня, что оказался в этих краях не просто так, а пришел с целью спасти меня. Все верно?» «Верно». Я пришел спасти родного дядю, который умудрился натворить много всего интересного в мое отсутствие. Меня не было совсем недолго, но ты за это время успел попасть в рабство на гиблый остров. Это было частью твоих великих планов, или все-таки случился форс-мажор? Ты мне не родственник, Ермаков! Рос болезненно наткнул пальцем в мою грудь и, схватив меня за подбородок, прорычал: Я тебе не верю, щенок. Не верил тогда и не верю сейчас. Ты причина большинства бед. «Из-за тебя погибли многие, и все, что я сейчас хочу, просто пристрелить тебя!» В мою грудь в районе сердца уперся пистолет. Откинув руку, удерживающую подбородок, я кивнул на пистолет и сказал, «Не того человека ты на понт взял, дядя Вова. Если бы хотел убить, то сделал бы это еще там, у дороги. Заканчивай свой дешевый спектакль, или я за себя не ручаюсь». «Заканчивай, я сказал!» Последняя фраза прозвучала грубо. Злости вложил в нее по максимуму и с трудом погасил в себе желание отвесить младшему росу хорошего тумака. Если бы он не был моим родственником, то вряд ли бы сдержался. Хорошие у вас отношения! сказал Витя, решив поучаствовать в перепалке. Сразу видно, что близкие. Вы слишком похожи. Злитесь, и то одинаково. Трое бойцов без промедления похватали автоматы и направили их на поднявшегося на ноги Витьку. Увидев это, он на русском сказал: Вот дурни! далее и шакам оружие. С трех сторон стрелять будете. Даже утки по пути на водопое организованнее себя ведут». Рос, убрав пистолет от моей груди, и оттолкнув меня на английском, рявкнул. «Убрать оружие! Разошлись все!» Посмотрев на меня, он добавил. «Тебя тоже это касается. Не зли меня, Ермак! Не зли от греха подальше!» Вновь присев на трухлявое бревно, я пробормотал. «Нервные все, куда деваться?» Не мешало бы вам успокоительное прописать. Будете злить дальше, выпишу». Витя, сев рядом со мной, буркнул Росу: «Мотай на уз, дядя. Ермак слов на ветер не бросает. Если психанет по-настоящему, то полетят клочки по закоулочкам, и даже пуколки ваши вам не помогут». «Нервные, говоришь, племянничек». Дядя Вова навис надо мной. «А ты часом не позабыл, откуда мы прибыли? Не на курорте, знаешь ли, отдыхали». Мы тоже не с санатория, спокойным тоном сказал я. Орать друг на друга мы можем хоть три дня и три ночи, вот только толку от этого не будет никакого. Дядь Вов, ты слишком голодный, от того и бесишься. Просто пожри и станет гораздо лучше. Вся имевшаяся в наших рюкзаках еда была уничтожена. Уверен, будь ее в два раза больше, то также же бы не осталось ничего. Слишком долго бывшие рабы не ели вдоволь, поэтому тормоза к ним вернутся не скоро. «Пожрали, взгляд добрее стали», — усмехнулся Витя, дожевывая последнюю полоску мяса. «Теперь, думаю, не мешает и поспать». «Отбой!» — дал команду Рос. Он единственный из всех, кто так и не присел. Поел стоя и сейчас продолжает расхаживать вокруг да около. Намеренно дождавшись, когда я лягу на собственноручно сделанную лежанку из веток и травы, дядя рявкнул. «Я дежурю первые два часа. Затем меня меняет Джек» а после него дежурит Ирт. «Шесть часов на отдых, а затем мы идем дальше». Последняя фраза прозвучала на русском языке. «Ермаков, ты не спишь вместе со мной!» «Так ты я пленник», — улыбнулся я. «А пленник часовым быть не может. Ты, дядь, дежурь, а я пока отдохну». «Нет, Никита, ты не будешь спать. Твои веки не закроются, пока не утолишь мое любопытство. Первое, что меня интересует, — это медведи. Где же твоя могучая охрана, Ермак?» «Неужели разбежались из-за твоего невыносимого характера?» «Чья бы корова мычала насчет характера?» — сонным голосом сказал Витя. «Эх, сейчас бы Беруши, как же мне не хочется слушать весь этот бессмысленный треп!» Рос, не придав реплике внимания, добавил еще вопросов. «И что насчет спасения мира, Никита? Спас или не вышло? Вместе с Мишками вы нас тогда некрасиво кинули». «Возможности мохнатых нам бы сильно помогли в будущем. Я ведь рассчитывал на них!» Нехотя сев, я тихо ответил. От одной угрозы спас. Но теперь появилась новая, и, похоже, она посерьезнее будет, потому что способности возвращаться в прошлое я теперь лишен. «Очень долго рассказывать все от начала и до конца, дядь Вов. Да плюсом ко всему устал очень. Так что не сегодня языками чесать будем. Что по части медведей?» то их нет не только со мной, их вообще нет. Умерли они, хотя правильнее будет сказать, погибли. Их убило коварство твоего папочки, Михаила Росса. Он натравил на мишек элитного берсерка-пограничника, шансов спастись у них не было. Последний, к счастью, выжил. Его спас другой элитный берсерк, Ракхар. Он пошел против своих же и отсек Ярмаков. Просто замолчи, ложись спать! Младший Росс использовал приказной тон. Смотрит он на меня как-то странно. Так и на нормального человека не смотрит. А вот на человека умственно отсталого и делающего что-то совсем из ряда вон выходящее смотрит. Не верит, получается. Ну и ладно, мне же лучше. Ложусь спать, на то и был расчет. Засыпая, я услышал тихое бормотание дяди. Свалилась на мою голову проблема. Знатно все-таки у Ермакова крышу снесло. Даже про Машу не спросил. Из положенных шести часов на сон я проспал чуть более четырех. Разбудила меня внезапно нахлынувшая паническая атака. Дико захотелось вскочить и свалить в неизвестном направлении как можно быстрее. Чем дальше, тем лучше. Всю усталость, накопившуюся в теле, как рукой сняла, сил стало просто немеренное количество. Убегать я не стал, а вместо этого попытался успокоиться. Не вышло. Странный набат в голове продолжил бить, не прекращая твердя, Опасность. Подсознание, тренированное годами, гораздо раньше обнаружило некую угрозу и теперь всеми силами, доступными ему, пытается меня о ней уведомить. Начиная поиски, исследовав взглядом окружающий нас лес, я не увидел ничего, что могло бы нести опасность. Надеяться, что глаза мне помогут, было глупо, поэтому решил задействовать уши. Немного модифицированный слух, уверен, даст больше информации. Нечто большое, размером минимум с носорога, движется к нам. Мелкие животные так не дышат, это мне хорошо известно. А также известно, что носороги не умеют ходить бесшумно. Кто же ты, тварь, и какого черта тебе от нас надо? Мясо человеческого захотело. Мы ведь тоже кусаться умеем. «Дядь Вова, у нас проблема, поднимай всех!» не слишком громко сказал я, чтобы не сбить настрой. «Вокруг слишком много звуков, поэтому улавливать дыхание зверюги, которой до нашего лагеря идти еще не меньше 50 метров, у меня выходит с трудом». Рос, проснувшись без лишних вопросов, поднял остальных и дал им понять, что, возможно, совсем скоро придется пострелять. Также он позаботился о том, чтобы мне и Вити вернули самое главное имущество — оружие. Глобальная суматоха сделала свое дело. Мои уши попросту перестали быть полезными, ведь звуков стало слишком много. «Чему готовится, Ермак? Люди или зверь? Или тебе просто что-то померещилось?» — спросил Витя, борясь со сном. «Качает его». Он с огромной радостью бы завалился на лежанку и продолжил спать, как ни в чем не бывало. «К нам идет какой-то зверь», — на английском начал рассказывать я, чтобы все всё поняли. «Размер большой. Не сомневайтесь, чуть позже в этом убедитесь, если выживете. Двигается бесшумно, совсем бесшумно». «Если бы не дыхание, то я бы его не услышал. Другой информации, к сожалению, не обладаю». «Моя задница сильно чешется, а это почти всегда к проблемам», сказал один из бывших рабов, негр с внешностью баскетболиста. Рос, пристально глядя на меня, спросил. «Слышал дыхание, говоришь? Может, и направление подскажешь?» Качнув головой, я ответил. «Нет смысла. Зверюга крадется, напасть попытается в спину». Я бы посоветовал круговую оборону, но не буду. Сбиться в кучу и предоставить хищнику возможность прихлопнуть всех одним разом? Нет, такой радости мы ему точно не дадим. Дядя Вова, так и не прекратив сверлить меня взглядом, прорычал. Ермак, если все это окажется какой-то шуткой, то я даю слово, что тебе не жить. Пристрелю вместе с дружком-дебилом, помни это. Пытаясь отыскать угрозу в окружающем лесу, я не сдержал улыбки и сказал. «Пристрелишь, пристрелишь, если выживешь, дядь А может, и не придется ни в кого тебе стрелять, ведь смысла убивать мертвого у тебя просто не будет. Готовьтесь, народ! Совсем скоро нас будет убивать нечто страшное, и...» Мелькнувшая перед глазами чернота ввела меня в ступор. Я все понял, и стало жутко. «Урлок! Вот что за хищник пришел по нашей грешной душе. Зрелая особь, судя по скорости, поэтому шансов на спасение просто нет». Даже убегать бессмысленно. Нас было 13 а теперь стало ровно на два меньше. И никто пока что не понял до конца, что произошло. «Ты чего заткнулся, Ермак?» Рос, все еще глядящий на меня, резко обернулся. Ему потребовалась секунда, чтобы врубиться в происходящее. «Джек и Ричи, куда они подевались?» Паника быстро овладела отрядом. Я и Витя единственные спокойные. «Ермак, сука, почему молчишь?» рявкнул Рос и зачем-то направил на меня свое оружие. «Это какие-то медвежьи фокусы или что? Поиграть со мной вздумал?» Вот что ему ответить? Наверное, лучше сказать правду. Джек и Ричи в данный момент стали едой для твари, зовущейся Урлоком. Это очень прожорливое существо, надо заметить, поэтому обед будет длиться не дольше двух минут, а затем хищник вернется за добавкой. Он будет жрать нас постепенно» выщелкивая то по одному, то попарно, в зависимости от ситуации. Анализируя скорость движений животного, я могу заверить тебя, мой дядя, что наши шансы на выживание очень близки к нулю. На моей памяти с подобной тварью в схватку я вступал всего четыре раза, и три из них окончились неудачами, моей гибелью. Победить Урлока довелось всего лишь раз, да и то потому, что он был молодым, несозревшим, слишком медлительным и с не до конца развитой регенерацией. Тот, что сейчас докопался до нас, зрелый в полной мере, можно не сомневаться. «Ермак, твой бред мне надоел!» Рос хотел сделать шаг навстречу, но истошный крик, продлившийся совсем мгновение и резко оборвавшийся, заставил его обернуться. Нас осталось десять. Голодная тварь забрала еще одного. Настоящий Владимир Рос не растерялся бы в подобной ситуации и точно не стал бы держать родственника под прицелом сказал я и подмигнул Вите. А Михаил Рос, будь он тут, уже бы решал проблему всеми возможными способами. Дождавшись, когда дядя посмотрит на меня, я продолжил говорить. Ситуация и правда безвыходная. Поэтому метаться из угла в угол значит делать лишь хуже. Настоящий Владимир Росс это тот человек, который когда-то спас меня, еще будучи младенцем. Ты был другим, дядя. Но твой отец почему-то решил, что забыть все для тебя будет лучшим вариантом. «Мне очень жаль, что у меня нет способа вернуть твою память. Будь она с тобой, ты бы так не тупил». «Младший Рос, может, ты уже возьмешь себя в руки и отдашь своим людям приказ убегать? Есть у нас шанс выжить или его нет, совсем плевать. Попытаться все равно стоит». Рос, наконец-то опустив оружие, сделал мощный вдох и рявкнул. «Все слышали этого психа? Разбегаемся!» Семь бывших рабов, до боли в руках, сжимающие свои автоматы, не сдвинулись с места. В их глазах много страха, но также есть и сомнения. Не верят они росу и поэтому не хотят бежать. Похоже, что без меня эту проблему не решить. «Парни!» — на английском заговорил я. «На нас напал жуткий зверь, для которого пули наших автоматов равносильны укусу комара для человека. От этой опасности невозможно отбиться, но возможно убежать. Убегайте по одному, так вероятнее всего, что кто-то сможет сбить хищника со следа. «Ваша цель — достичь любого поселения людей. Там зверь вас не тронет. С большим количеством людей он не любит связываться. Давайте уже, бегите с Богом!» Семь неловких кивков, адресованных мне, и бывшие рабы быстро исчезли среди лесной растительности. Каждый решил бежать в одиночку. Мой совет не пропал даром. Надеюсь, что хотя бы один из них спасется. Витя, окончательно проснувшийся и теперь упертый, грызущий ноготь на большом пальце левой руки, повернулся к Россу и спросил. «Дядь Вов, а ты что встал? Тебе особое приглашение нужно? Беги давай!» «Ермак!» — младший рос по-настоящему растерялся. «Мне что, бежать с ними? Я думал, что ты пожертвовал этими, чтобы спасти нас. Разве не так?» Я давно справился со взбесившимся подсознанием и спокоен не только внешне, но и внутренне. Адреналина больше нет, и усталость вернулась. Чтобы не мучить бесполезным стоянием свои ноги, решил сесть, и только после этого ответил. «Урлок — великолепный хищник. Он запомнил каждого из нас и будет преследовать до последнего. Дядя, если ты считаешь, что я могу пожертвовать кем-то ради себя, то ты не только ошибаешься, но еще и путаешь. Меня с собою. Я не ты, не тварь бессердечная. У тех семерых есть шанс. Мизерный, но есть». У нас он также есть, если мы прямо сейчас бросимся убегать вслед за ними. Если продолжим стоять на месте, шанса спастись не будет. Урлок придет и сожрет нас. Как видишь, мои действия всех уравняли. Ведь собираем пожитки и валим. Мы по-прежнему вместе. Ведь без меня ты долго не протянешь. На сбор ушло не более минуты. а Затем мы просто пошли в том направлении, которое не выбрал ни один из бывших рабов. Рос, как я и ожидал, пошел следом за нами. «Ермак, твой дядька идет с нами», — сказал Витя мне в спину спустя пару минут. «Пусть идет. Он все-таки мой родственник, не прогонять же его».